Глава 39. Алиса. «И что ты вот так просто возьмешь и пойдешь с незнакомым человеком в ресторан?» Удивленно спрашивает Юлька. «Снимаю патчи. Надеюсь, они избавят меня от темных кругов под глазами. Там вот эта дорогущая слизь под улитки. Ну, не такой уж он и незнакомый. Наношу крем для лица и хочу уже бросить трубку». Юлька только сильнее заставляет нервничать. Ей звонила, чтобы она как-то успокоила меня, а не наводила смуту. «Как его зовут?» «Т-1000». Без запинок произношу. «Я про человеческое имя. Кто он в миру?» Откладываю тушь. Тени, я отодвигаю всю эту приблуду подальше. Пальцы дрожат. Стрелки получаются неровными. Не знаю я. Фамилия, место работы, увлечения. Черно-белое кино. Выпаливаю, как из пулемета. Я понимаю, что до меня хочет донести подруга. И, честно говоря, нахожу ее доводы вполне себе разумными. Но вот откуда-то зная, что мы с этим «ты тысяча» на одной волне. И я так зла на Варламова, что просто не имею права больше грустить по этому Люци. Стыдно ему должно быть за свое поведение. А оплакивать наши отношения не в моих принципах. Но ну, я так решила несколько дней назад. «Он старый, что ли?» – спрашивает не без пренебрежения. Зря Юльке все рассказала. Теперь ни поддержки от нее не дождешься, ни нужного совета. Только хуже стало. Она сейчас закончит звонок и будет обсуждать меня с девчонками за моей спиной. Покрутят они у виска, пожалеют, что бедную Алису бросили. Она слетела с катушек и пошла на свидание с незнакомцем из сети. Капец, короче. Не старый. Это он тебе сказал. Кое-как попрощавшись с Юлей, наношу более-менее приличный макияж. Долго вожусь с платьем. Не могу решить, что лучше подойдет для первого слепого свидания. Это получается вообще первый раз, когда я согласилась навстречу не ради галочки, а потому что меня парень зацепил. И Юлька в чем-то права. Мне и правда страшно. А вдруг он не такой, каким показался? Он старый? Или наоборот, такой молодой, что подростковые прыщи еще не успели сойти? Толстый, чрезмерно худой, от него противно пахнет? От навязчивых мыслей перебирая ворох одежды несколько раз. Тонны тряпок, а нужной мне нет. Вик после нашей короткой стычки никак не появлялся в моей жизни. Исчез, провалился сквозь землю. Это ранит сильнее, чем его предательство. Даже решить сложно, из-за чего переживаю сильнее. Кружусь по комнате, как мотылек. Взгляд падает на самое обычное темно-синее платье. Ничего примечательного, кроме открытой спины. Спереди мадам-монашка, сзади развратная кошечка. Если сверху надеть пиджак, то все будет прилично. А если парень окажется классным, пиджак можно будет и снять. К ресторану подъезжаю с опозданием. Все как и положено приличной одинокой девушке. «Добрый день! У вас заказано?» Костас приветливо улыбается. Меня потряхивает от предстоящей встречи. Ответная улыбка выходит на грани нервного тика. Пальцами постоянно потираю запястье. Сердце стучит, словно я перед выходом выпила литры кофе. Я не уверена. Столик на имя т тысячи, Прочищаю горло и увожу взгляд. Сейчас она как раз мьется и выставит меня с позором. Ресторан довольно дорогой. Просто так сюда с улицы на ланч не забежишь. Тут даже понятия бизнес-ланч-то, наверное, нет. Пройдемте. Сахарная улыбка не скрывает ее любопытства. Расправив плечи, иду вслед за высокой девушкой. На ней маленькие каблуки, но она все равно может достать до баскетбольной коррозины, и напрягаясь, чувствую себя с ней, как потерявшийся брелок. «Прошу!» – передает мне меню и винную карту. «Может, желаете заказать аперитив для начала?» «Ага, сейчас. А если этот сетевик мой не придет? Потом расплачиваться последними деньгами за воду без газа?» «Я подожду своего спутника!» Костис, понимающий, улыбается и удаляется. Столик в уютном уголке. С этого места просматривается весь зал. Обвожу взглядом присутствующих. Пожилая пара, две девушки, подбирала богатых мужиков. Несколько пар на свидании. Все довольно мило и очаровательно. Пока я не натыкаюсь на знакомые темные глаза через столик от меня. Все внутренности завязываются тугими узелками между собой. И со взрывом бахует в грудной клетке. Что он здесь делает? Следит за мной. Хватаю прибор со стола и сжимаю его со всей силы. Когда человек злится, его ого-го сколько. Выкипает изнутри ядовитым туманом. Говнюк сидит с невозмутимым видом и медленно пьет вино. красное густое, грустный. Меня даже укололо легкое чувство вины. Но стоило вспомнить, как он со мной поступил. Прибор в руке захотелось направить прямо в его сердце. Безжалостное, черное сердце люцы Отворачиваясь, ко мне сейчас должен прийти человек, с которым я давно хотела познакомиться. Он хороший, знаю, и никогда со мной так не поступит. Вон, написал мне после перерыва в общении. Варламов прожигает меня взглядом, а кожу чиркает, не глаза, а огнева. Пиджак хочется выкинуть в топку. Он стал мне мал. От синтетической ткани нестерпимо чешется спина. И вообще вся эта едисть с платьем кажется провальной. Дешевая тряпка, купленная на очередной распродаже. А Вик сидит в привычном дорогом костюме. Брючки с ровными стрелками, рубашка раздражающе-белоснежная, галстук. Без комментариев, жалея, что не заказала обычной воды. В желудке бунт кислоты и пустоты. Тошнота не дает правильно дышать так, как учили на йоге, чтобы выровнять душевное состояние. Я присяду? Вик подходит и спрашивает ровным голосом, будто подошел знакомиться. Что ж, он теперь человек свободный. Если не сошелся со своей усатой, имеет право, но не со мной. Занято. Что-то не вижу вашего соседа. Кто он? Человек-невидимка? Раздражающий оскал потрошит нервные клетки до непотребного состояния, поворачиваясь к нему спиной чтобы только не видеть этот насмешливо гадский взгляд. Значит, я присяду. Может, просто игнорировать? Сейчас придет Т-1000 и поставит этого дьявола на место. Но должен, по крайней мере, перевожу дыхание, если такое возможно в присутствии этого гада. Послушайте, Виктор Григорьевич. Георгиевич, ты прекрасно это знаешь. Да-да, так вот, я жду одного человека, и вы сейчас занимаете его место. Что он подумает, когда увидит меня, а рядом другого мужчину? Назойливо-вежливо говорю. Ждешь, значит. Вот именно. И он придет с минуты на минуту. Интересно, и как его зовут? Тебя это не касается. Ты уверена, что он придет? В сети ознакомилась? На своем сайте? Со смешком спрашивает. Уверена. Он не ты. Это ты. Все падает. Прибор из рук, сумка, сердце. Вика пускает свой взгляд в пустую тарелку. По телу проходит жуткий озноб, а следом обжигает. Волна злости смывает и накрывается головой. Я, хватаю воздух ртом, дышаться не могу. «Алис, прости, но без тебя я не уйду отсюда». «Это ты!»